Глава 13. Я замираю на месте и прислушиваюсь. Сначала ничего, только легкое потрескивание листвы от ветра, жужжание насекомых и далекое карканье вороны. Но потом тишина меняется, становится не пустой, а насыщенной, почти плотной, словно сама среда вокруг знает, что я здесь, словно кто-то наблюдает за мной. Я делаю шаг назад, потом еще один. И вдруг слышу, как совсем рядом, буквально в нескольких метрах, тихо, будто сдержанно хрустит ветка. Мгновенно застываю, глубоко вдыхаю, ощущая, как кончики пальцев начинают неметь. Если это шутка, очень неудачная, говорю вслух, спокойно, почти уверенно. Ответа нет. Я поднимаю глаза и понимаю, что потеряла ориентиры. За спиной уже не видно ни купола Чернышевской, черношевской небольшой часовенки, Ни садовых фонарей, дорожки больше не мощёные, а земля под ногами стала рыхлой, усыпанная корнями и листьями. Всё будто сместилось. Пульс бьет в висках. Я понятия не имею, где нахожусь, и от этого становится жутко. Тем более уже вот-вот начнёт вечереть. Планшет в руке греется, но он бесполезен. Экран пустой, значок геолокации крутится, но не загружается. Полоска сети на нуле. Я поворачиваюсь кругом, медленно стараясь не шуметь, и понимаю, что зря пошла дальше. Надо возвращаться, пока не стемнело, пока... Снова щелчок. Прямо слева, совсем рядом. Я замираю. Мне даже кажется, что я слышу дыхание за деревом или за изгородью, или вообще за моей спиной. «Я преподаватель. Выходите немедленно!» Стараюсь говорить громко и твердо, но у самой колючие мурашки по спине бегут. Сердце гулко стучит в груди, я иду быстрее, почти бегу. Сумка бьет по бедру, ветки царапают рукава, но я не останавливаюсь. Мне просто нужно выбраться отсюда, выйти на знакомую территорию, и тогда все будет в порядке. И вдруг удар, резкий, почти лобовой. Я налетаю на кого-то. Ай! «Простите, вырывается у меня автоматически, и я отскакиваю на шаг назад». Стеной, в которую я врезалась, оказывается Булат Албаев. Стоит, как всегда, спокойно, без резких движений, лицо в тени, но глаза блестят, чуть прищуренные, словно уже знал, что я появлюсь именно здесь. Или... Или он следил за мной. Неприятный холодок пробегает по спине. «Нет, вряд ли. Он, конечно, с особенной харизмой, Но на маньяка не похож. Да и вид у него весьма удивленный. Осторожнее, говорит он негромко, нахмурившись. Вы что заблудились? Я пытаюсь отдышаться. Он явно все видел. Мое бегство, панический взгляд, руки, цепляющиеся за стволы деревьев. Нет, произношу я, просто гуляла. Пауза. Он чуть склоняет голову, вопросительно выгибая бровь. Согласна, звучит тупо. Ладно. Я выдыхаю. Да, кажется, немного потерялась. Я шла к оранжереи, но карта сбилась, сеть пропала, и в какой-то момент я оказалась здесь. Булат молчит пару секунд, затем взгляд становится чуть ироничным. Уголок губ дергается вверх, будто с невысказанным, а я разве не предупреждал? «Ходить одной в этом районе — не лучшая идея», — произносит он медленно. «Особенно вам». Я вскидываю подбородок. «Мне?» Он чуть усмехается. Не нагло, даже не зло, но с той мужской самоуверенностью, от которой у меня начинает сосать под ложечкой. «Таким, как вы», — добавляет он. «Здесь много тихих мест, и не все они безопасны». «Спасибо за заботу», — отвечаю холодно. «Но я прекрасно справляюсь сама». «Разумеется», — легко кивает он. «Но могу проводить». «Не нужно, спасибо». Он чуть приподнимает бровь. «Вы уверены?» «Вполне». Мы несколько секунд смотрим друг на друга. Он молчит, а я вдруг чувствую, как внутри поднимается легкий страх. Не из-за него, нет, а из-за того, что он прав. Я действительно заблудилась. Совсем. И отказалась от помощи просто из гордости. Но сейчас отыгрывать назад уже глупо. Булат делает шаг в сторону, пропуская меня. «Как скажете, Анастасия Викторовна...» Говорит он негромко. Но советую все же одной тут не бродить. И едва я только хочу у него поинтересоваться, а что он, собственно, делает в этих зарослях вечером. Как понимаю, что парень уже исчез за деревьями. Ну, вообще, мало ли. Может, тут где-то спортивная площадка или еще что для досуга студентов. И это просто я еще почти ничего не знаю. Вот и брожу одна потерявшаяся. Я осталась одна. Потом разворачиваюсь, делаю шаг назад и понимаю, что вообще не понимаю, куда иду. Лес кажется одинаковым, нет даже намека на дорожку. И теперь я действительно злюсь. На себя, на ситуацию, на зависшую геолокацию, на то, что, возможно, стоило согласиться на предложение Албаева. В итоге я иду наугад. Поворачиваю на обум, каждый раз надеясь, что вот сейчас покажется фонарь, или скамейка, или хоть что-то. И, как по волшебству, через несколько минут вижу проблеск света между деревьями. Двигаюсь к нему почти бегом, и в какой-то момент дорога выводит меня к знакомому куполу часовни. Светло, тепло, безопасно. Ну, Наконец-то! Я выхожу из чаще, волосы спутаны, дыхание сбито. Руки в мелкой пыли. Вид у меня явно не очень. Так что, пожалуй, я оставлю попытки найти оранжерею пока что. Нужно вернуться к себе. Анастасия Викторовна? Я вздрагиваю, оборачиваюсь и выдыхаю, потому что вижу Елену. Она стоит возле цветущего куста в тонкой парке. В руках небольшая бутылка с водой. Смотрит на меня чуть удивленно с легким беспокойством. Я думала, ты пошла в оранжерею, но она немного в другой стороне. Елена проходится по мне взглядом. Ты вообще в порядке? Да, голос срывается, и я откашливаюсь. Немного заплутала. Она подходит ближе. Ты какая-то бледная, говорит негромко. Что случилось? Ничего, просто там, кажется, есть часть сада, не отмеченная на карте. Я туда свернула случайно, сеть пропала, и стала не по себе. Она хмурится. Не отмеченная? Ты уверена? Я киваю, чувствую, как голос немного садится. Да, я думала, что иду в сторону оранжереи, но, кажется, прошла слишком далеко, и показалось, что кто-то там был. Елена молчит, а потом расслабленно пожимает плечами и улыбается. Наверное, садовник. Там иногда гуляют, старшие курсы, старая оранжерея рядом, в нее не пускают, но ее не снесли. Может, проверяли что-то. Я смотрю на нее. И ее резкая перемена настроения мне даже кажется немного странной, но я списываю это на свой стресс. Потом выдыхаю и киваю, соглашаясь. Наверное, ты права, я просто тут еще не освоилась. Пойдем, говорит она наконец. «Раз уж до оранжереи ты сегодня не добралась, я хотя бы покажу тебе орхидеи». Возле лабораторного корпуса как раз прекрасный цветник, и орхидеи только начали цвести. И я иду за ней, молча. Но внутри все еще копошится странное чувство.